13. Тренажерный зал закрыли на неопределенный срок. Вчера Ниша прошла туда по пути домой и долго смотрела на объявление, чтобы как-то примириться с этим фактом. Одежда, вещи, которые делали ее собой, никогда к ней не вернутся. Ниша сама не знала, почему так беспокоилась из-за этих туфель. Может, потому что это последний подарок от него, символ их брака. Карл подарил их красивым жестом, восхищался ею, хотел, чтобы в самые важные поездки она отправлялась в них. Нужно сказать, что муж, в принципе, нередко указывал, что надеть. «Мне нравится видеть тебя в них, и когда в них тебя видят другие тоже». Но какой в этом смысл, если все время он планировал избавиться от нее и заменить на Шарлотт? Это лишь добавляло уверенности. Ее сыграли как пешку, отчего нишу охватывала такая ярость, словно по венам протекал жидкий огонь. Девонька, ну ты шустрая, Джесмин выглядывала из-за двери ванны и изображала восхищение. Теперь нишей двигала ярость. Она проснулась до будильника и принялась за пятные грязные потеки с такой злостью, словно перед ней лицо Карла. Она уничтожала грязь так, словно стирала из небытия прошлую неделю. Пойдем на перерыв, или останешься надраивать остальные двенадцать номеров, пока я пью кофе? Под смех Джесмин Ниша выпрямилась и вытерла под солба тыльной стороной руки. Конечно! Она работала в отеле уже пятый день. Пятый день приходила в узкий переулок в восемь утра, переодевалась в выданную отелем черную форму, ела вкусные булочки и чистила омерзительные комнаты, хотя ее переполняли обиды и возмущения. Сегодня ей должны были, наконец, заплатить, и Ниша пока не знала, что делать дальше». В раздевалке ходили разговоры, что иммиграционная служба закручивает гайки, отменяя временный вид на жительство. Многие выходили на одну смену, а потом не возвращались. Были те, кто работал неделями, но ни с кем не разговаривал, избегая даже взглядов, словно мечтая стать невидимкой. Ниша видела множество людей, старающихся не высовываться, живущих своим трудом, как и она, пытающихся понять, что дальше. Она пока не нашла ответа на этот вопрос. Оставаться на этой работе не хотелось, но зато здесь всегда был шанс вернуться в пентхаус и забрать вещи. Чем выше она поднималась на лифте, тем быстрее билось сердце, и каждый раз ниша пыталась найти способ пробраться в люкс. Однако без официального трудоустройства горничных не допускали к номерам на шестом и седьмом этажах. Они убирали дешевые комнаты, которые снимали деловые люди в командировках или путешественники, забронировавшие ночь в отеле на сайте со скидкой. Джессмин говорила, что нужно продержаться на работе несколько месяцев, прежде чем человека посчитают достаточно опытным и надежным, чтобы допустить до эксклюзивных номеров. Ниша знала, что непременно попадет туда, но пока не нашла способ, оставалось только ждать. «Привет, милый!» — она подключилась к сети отеля, все так делали, и позвонила Рэю в два часа. Они с Джесмин как раз ушли на обед, и Ниша знала, что разбудит его раньше обычного. Но она оплатила номер до сегодняшней ночи включительно, а дальше... «Мам, ты чего так рано?» Его голос чуть хрипел с просонья. Ниша попыталась ободряюще улыбнуться и произнесла. «Милый, окажи мне услугу. Мне нужно опять одолжить денег. Ситуация немного сложная, но я все объясню тебе, когда вернусь домой». «Надо больше?» Она слышала, как он садится в постели. «Да, еще пять сотен. Как думаешь, сможешь мне их сегодня отправить? Туда же, куда и в прошлый раз?» «Не могу, мам». Не обязательно прямо сейчас. Я просто решила позвонить пораньше, чтобы ты смог выкроить для этого время. Нет, я не могу, буквально. Папа заморозил мой счет. Вроде как там была какая-то мошенническая активность. Он что, тебе не сказал? Что? Я вообще ничего купить не могу. Ни одежду, ни игры, ни даже дезодорант. Он велел все запросы направлять по электронке Шарлот. Они оплатят все с его карты и отправят мне. О, Боже, Карл и до этого додумался. «Неужели нет ничего, что ты можешь сделать?» — в отчаянии спросила она. «Собственные карточки? Что с твоими сбережениями?» «Да их он тоже заморозил, такой мелочный. У меня нет доступа к собственным деньгам». Мам, может, поговоришь с ним? Он со мной только через Шарлот общается. Непременно, сынок, так и сделаю. Мне очень жаль. Ладно, поговорим позже. Она положила трубку и с тихим стоном сползла на скамью. На другом конце комнаты Джесмин вполголоса болтала с Виктором. Ниша подняла голову, и они встретились взглядами. Ниш, что-то стряслось? Мой Мой бывший заморозил наши банковские счета. Просто полный бардак. Джессмин удивленно подняла брови. «Твой бывший? Он что, отец-алименщик? Только не говори, что он тебя обобрал до нитки». «Что-то вроде того». «Фу!» — воскликнула та. «Я так и знала, что с тобой случилось что-то в этом духе. Знаешь, что мне как-то раз сказала мать?» не выходи за человека с которым тебе не хочется жить в разводе мой бывший муженек настоящее золото пятнадцатого присылает денежки как штык приезжает грейси со мной разговаривает уважительно знаешь иногда кажется будто у него еще чувства не остыли и пожала плечами показывая на свое лицо меня забыть не так то просто Вдруг засмеялась Джесмин, и Ниша не могла понять, шутит она или нет. «Работа-то у него есть? У твоего?» «У Карла? А вроде того. И чем он занимается?» э -э -э, «Импорт, экспорт, ну, всякое такое. Ага, как мой приятель Санджи». У него свой склад недалеко от Саут-Холла. Скупает на причале, что выпало из контейнеров, и продает рыночным торгашам. Сегодня шикует, а завтра гол как сокол. «А что твои родные?» «Я... я с семьей не общаюсь». «Подруга... дети-то есть?» «Сын... но он в Нью-Йорке... с ним все хорошо». «Хоть что-то...» Но ты, наверное, скучаешь. На что ты живешь? Ну так сегодня же зарплата, Джесмин скривилась. Так-то, ну так. Но этих денег не хватит даже на такси до Луи Витона. Смекаешь? Джесмин не ошиблась. Вечером Ниша получила на руки конверт с расчетным листком, написанным вручную на редкость корявым почерком. В нем 425 фунтов за неделю, 10 часовых смен. Без официального трудоустройства горничным платили 8,5 фунтов в час. 50 вычли за униформу. Ниша смотрела на конверт, не в силах поверить, что получила эти жалкие гроши за столько часов труда. Она запоздала, поняла, что с такими расценками не сможет остаться в тауэр Примавера и ждать дальше шанса вернуть себе свою жизнь, хотя отель довольно дешевый. И еще несколько дней ей будет некуда пойти. По словам Джесмин, надо радоваться, что ее не взяли официально. Они же сразу вычитают общую страховку, вносят себя во все реестры, удерживают налоги и все такое и если честно с тем же успехом можно опять жить на пособие о ниша порылась в кармане вдруг вспомнив кое что вот простее, я забыла и протянула купюру в двадцать фунтов джесмин посмотрела на деньги потом на нишу хлопнула ее по руке да брось дорогуша вернешь когда разберешься с проблемами почему то от этого на душе стало только хуже Занеся дополнительные пузырьки с кондиционером для волос и лосьоном для тела на пятый этаж, она вдруг увидела его. Ниша направлялась к лифту, сердито вспоминая, как ярко накрашенная девица, открыв ванную, выхватила бутылочки и захлопнула дверь прямо у нее перед носом, даже не поблагодарив, как вдруг навстречу вышел хорошо знакомый силуэт. Ари. Сердце замерло. Ниша боролась с желанием нырнуть в первую попавшуюся дверь, но, увы, у нее не было ключей от номеров на этом этаже и спрятаться негде. Ари не смотрел по сторонам, разговаривая по телефону. В безупречном черном костюме, глядя перед собой, он беззвучно шагал по ковру. «Нет, не хочет. Подгони машину ко входу и жди. Плевать». «Сделай круг по кварталу, если надо. Он должен быть на... да как же его... на Пикадиле в 2.15, у Шарлотт». Ниша похолодела всем телом при его приближении. Дыхание застряло в груди. «Почему она не взяла тележку? Можно было бы присесть и притвориться, что она что-то ищет, или толкнуть Арии, если он бросится на нее. А теперь в коридоре только он и она». Выхода нет. Охранник приближался, и Ниша закрыла глаза, отвернувшись к двери, ожидая, что сейчас он цепко схватит ее за руку и прорычит. «Какого черта ты тут забыла?» Дыхание перехватило, а потом... Ничего. Ари прошел мимо. Выплюнул ругательство в телефон, потом усмехнулся. Выждав секунду, Ниша открыла глаза и медленно повернула голову. Ари следовал дальше по коридору, жестикулируя свободной рукой во время разговора. Он даже не заметил. Кроме нее в коридоре больше никого не было, а он не обратил внимания. Тогда Ниша осознала — в этой униформе она невидимка. Ниша Кантер, женщина, которая за 25 лет привыкла к вниманию, нацепила дешевую черную кофту, синтетические штаны и белый фартук, и исчезла без следа.